В 1792 году аббатство разогнали, и Мари Габриэла нашла приют в Воронвилле. Она была прекрасно образована и без труда заменила месье Арбе. Занялась она и обучением двух дочерей Розы, Виктории и Амелии. А Александр уже год жил в Париже у мадам де Бараден, сестры Бугенвиля, вместе со старшим сыном адмирала Геоцинтом. Адмирал узнал о необыкновенных способностях племянника и уговорил Розу отправить его в Париж. Благодаря своему положению в научном мире и своим связям он был членом Академии наук, Бугенвиль устроил сначала сына, а затем молодого Воронвиля в только что открывшуюся политехническую школу, учрежденную конвентом по настоянию Монжа и Карно под названием «Центральная школа общественных работ», и переименованную на следующий год в политехническую. Занятия проходили в особняке де Лассе неподалеку от Бурбонского дворца. Пока Гийом Тремен с тяжелым сердцем возвращался в дом на тринадцати ветрах в надежде узнать новости о сыне, Роза поручила Мари Гоэль позаботиться об адвокате, а сама отправилась на поиски дочерей. Она нашла их в обществе Мари габриэлы комнате для занятий, оборудованной на втором этаже в восьмиугольной башенке, куда вела каменная винтовая лестница. Девочки писали под диктовку, перья скрипели по бумаге. Бывшая монахиня тихо и четко читала текст из характеров Ля Брюера. «Вообразите у Сергия ребенка, который строит карточный домик или пытается поймать бабочку. Это усилие Теодота, Ради негчемного дела, которое не стоит, чтобы ради его шевелили и пальцем. Девочки старательно писали, высунул розовые язычки. На мать, которая как можно осторожнее вошла в комнату, они даже не взглянули. Мария Габриэла со всей строгостью относилась к выполнению школьной программы. Во-первых, и почитала известных авторов, во-вторых. Поэтому Роза терпеливо ждала стоя за спинами дочерей, любовалась ими и мысленно сравнивала их со старшим братом, и в очередной раз удивлялась их несходству. В Александр с короткими блестящими и волнистыми черными волосами походил на юного греческого бога. В одиннадцатилетней Виктории проглядывали черты ее предков-викингов. Светлые шелковистые волосы были абсолютно прямыми, и не поддавались никакой завивке. Глаза цветом напоминали незрелый орех. У младшей Амелии были маленькая треугольная личика и широко расставленные зеленые глаза, и вся она походила на котенка. Русые непослушные волосы не желали поддаваться никаким расческам, и Амелия издавала жуткие вопли, как только приходило время причесываться. Девочка явно тяготела к вольной жизни — любила бродить по лесам и полям, лазать по деревьям. Мать не чаяла души в обеих. Смерть их отца только усилила это чувство. Окончив диктовку, сестра Мария Габриэла улыбчиво взглянула на Розу. — Спасибо, что понимаете меня и не стали прерывать урок. — Вы что-то хотели нам сообщить? — Да, да, но не хотелось прерывать речь месье де ля Брюера. Ну так вот, «Я должна отправиться к Суэссин, к моей кузине Флори. Она понесла тяжелую утрату. «Она потеряла кого-то?» спросила Виктория. «Да, знаю, вам будет тяжело, но скрывать от вас это известие бесполезно. Ваш кузен Арман стал жертвой несчастного случая». Раздались горестные вздохи, затем обе девочки заплакали. Виктория, более хладнокровная, чем сестра, и уже научившаяся более или менее владеть собой, спросила, «То есть вы отправите нас в Шантылу, мама?» «Да, дорогая, и я пришла спросить сестру Мари Габриэлу, не согласится ли она сопровождать вас. Надеюсь, вас это не затруднит? Вы ведь любите шантылу. Они все любили шантылу. Виктория всегда тяжело переживала расставание с матерью, Но перспектива провести две-три недели в обществе самой очаровательной из воспитательниц согрела ее сердечко. Голос звучал молодо и приятно, и явно принадлежал хорошо воспитанному человеку.